Глава четвертая. Голос крови. Месяцы проходили за месяцами. На юге было много пищи, работать совсем не приходилось, и белый клык жирел и блаженствовал. Для него это был не только юг земного шара, но и юг жизни. Человеческая ласка сияла над ним, как золотой диск солнца, и он расцветал. Точно посаженная на хорошую почву растение. И все же он отличался от остальных собак. Он знал законы лучше других собак, незнакомых с иной жизнью, и выполнял их в точности, но в нем все же сохранился какой-то намек на притаившуюся жестокость, как будто волк только дремал в нем. Он никогда не вел дружбы с собаками. Одиноким прожил он свою жизнь и также хотел жить дальше. Преследование Лип-Липа и всей своры, которым он подвергался в детстве, а позднее жизнь у красавчика Смита, вселили в него отвращение к собакам, и, отвернувшись от своих, он стал льнуть к людям. Помимо того, все южные собаки относились к нему недоверчиво. При виде его в них просыпался враждебный страх перед хищником, и они встречали его рычанием и ненавистью. Он, в свою очередь, скоро понял, что ему незачем пускать вход против них свои зубы. Ему достаточно было сморщить нос и показать клыки, чтобы заставить съежиться любую собаку. Но все же одно испытание жизнь послала белому клыку. Это была Колли. Она не давала ему покоя. Она не так легко подчинялась закону, как он. Она отклоняла все попытки хозяина примирить ее с белым клыком, и у бедного волка постоянно звенела в ушах от ее резкого лая и нервного ворчания. Она не могла простить ему убийство цыплят и придерживалась того мнения, что он преисполнен пагубных намерений. Она считала его преступником и, соответственно, относилась к нему. Овчарка, словно полицейский, преследовала его по пятам, шел ли он в поле или к конюшням, и стоило ему взглянуть на голубя или цыпленка, как она тотчас же поднимала возмущенный лай. У белого клыка был излюбленный способ выражать ей свое презрение. Он ложился, клал морду на передние лапы и притворялся спящим, это всегда смущало ее и заставляло замолчать. За исключением Колли, все остальное улыбалось белому клыку. Он изучил закон, научился владеть собой и приобрел спокойствие, степенность и снисходительность. Ему не приходилось больше жить во враждебной обстановке. Опасности, страдания и смерть не грозили ему. Время, когда страшное и неизвестное вечно тяготело над ним, теперь миновало. Жизнь текла ровно и спокойно, И нигде на пути его не встречалось ни врагов, ни ужасов. Ему не снега. Если бы он мог рассуждать, он сказал бы, что лето, по его мнению, тянется слишком долго. В сильную летнюю жару, страдая от палящего солнца, он скучал по северу, но не умея отдать себе отчет в причинах этой скуки, бродил, не находя себе места. Белый клык никогда не умел ярко высказывать свои чувства. Ласковое мурлыкание в ворчании и привычка прижиматься головой к хозяину — вот единственные приемы, которыми он выражал ему свою любовь. Однако вскоре ему удалось найти еще один способ. Он всегда был чувствителен к человеческому смеху. Смех доводил его до бешенства. Но он не мог сердиться на людей хозяина, и когда тот, иногда весело и добродушно, смеялся над ним, он приходил в полное замешательство. Он чувствовал, как в нем поднималось прежнее озлобление, но оно тотчас же встречало противодействие в чувстве любви. Нет, злиться он не мог, но все-таки надо было что-нибудь делать. Сначала он попробовал напускать на себя важность. Но это только сильнее смешило хозяина, и чем напыщеннее он становился, тем громче звучал смех Бога. Наконец, однажды веселость хозяина заразила белого клыка. Челюсти его слегка разжались, губы чуть-чуть поднялись, и смешливое выражение, в котором было больше любви, чем юмора, появилось в его глазах. Он научился смеяться. Таким же образом, он научился возиться с хозяином кувыркаться и кататься по полу, подвергаясь шуточным нападениям. В свою очередь он притворялся разъяренным, ерошил шерсть и сердито рычал, злобно щелкая зубами и выказывая самые злостные намерения. Но он никогда не забывался. Зубы его всегда щелкали в воздухе. В конце такой возни, когда шлепки, рычания, щелкание зубов достигали особенного ожесточения, оба внезапно останавливались на расстоянии нескольких шагов друг от друга и обменивались взглядом. И вдруг, так же неожиданно, как солнце над бурным морем, они начинали смеяться. Все это обыкновенно кончалось тем, что хозяин обнимал шею белого клыка, а тот в ответ мурлыкал ему свою «Песнь любви». Но никто другой не смел возиться с белым клыком. Он не допускал этого. Он оберегал свое достоинство, и стоило кому-нибудь сделать такую попытку, как его рычание и взъерошенная шерсть тотчас же изгоняли всякую мысль о добродушной возне. Если он разрешал всевозможные вольности своему хозяину, то это отнюдь не значило, что он, наподобие простой собаки, способен расточать свою любовь, Всем и каждому он отдал свое сердце целиком одному человеку и не желал разменивать ни себя, ни своей любви. Хозяин часто ездил верхом, и сопровождать его в этих поездках было одной из главных обязанностей Белого Клыка. На севере он мог доказать свою верность, работая в хомуте. Здесь, на юге... Не было нарты, собаки не таскали тяжестей. Поэтому белый клык доказывал свою верность тем, что неотступно следовал за лошадью хозяина. Самая продолжительная прогулка никогда не утомляла его. Он обладал волчьей, легкой, бесшумной, ровной походкой и после 50-верстной прогулки бодро являлся домой впереди лошади. Верховая езда дала белому клыку повод проявить новый талант. И этот талант был замечателен тем, что он проявил его только дважды в жизни. В первый раз это случилось при следующих обстоятельствах. Однажды хозяин пытался приучить горячую чистокровную лошадь открывать и закрывать ворота без того, чтобы всадник слезал с седла. Несколько раз он подъезжал к воротам, стараясь заставить лошадь закрыть их, и каждый раз она пугалась и пятилась назад. Когда же он вонзал в нее шпоры, она падала на передние ноги и начинала усиленно легаться. белый клык с волнением следил за происходившим но наконец потерял терпение и кинувшись в голове лошади громко залаял хотя впоследствии он часто пытался лаять и хозяин поощрял его в этом удалось ему это еще только раз и то в отсутствии хозяина бешеная скачка хозяина верхом по полю Неожиданно выскочивший из-под ног заяц, испуг и падение лошади вместе с хозяином и полученные последним перелом ноги послужили поводом к этому. Белый клык бросился было в порыве яростной злобы к горлу лошади, но голос хозяина остановил его. — Домой! — Иди домой! — приказал он ему, осмотрев свою ногу. Но белый клык не имел намерения покидать его. Хозяин хотел написать записку, Но при нем не оказалось ни карандаша, ни бумаги. Он снова приказал белому клыку идти домой. Тот посмотрел на него разумным взглядом, отошел на несколько шагов и вернулся тихо визжа. Хозяин заговорил с ним ласково, но серьезно, и он, насторожив уши, мучительно старался понять, что от него требуется. «Не беспокойся, дружище», — говорил Бог. — Беги домой, расскажи там, что со мной случилось. — Домой, волк, домой!» Белый клык понимал слово «домой». И хотя смысл остальной речи хозяина остался ему непонятен, он сообразил, что хозяин желает, чтобы он шел домой. Он повернулся и неохотно побежал, затем снова нерешительно остановился и оглянулся. — Иди домой! Раздалось резкое приказание, и на этот раз он повиновался. Вся семья сидела на террасе, наслаждаясь вечерней прохладой, когда прибежал запыхавшийся и весь покрытый пылью белый клык. — он вернулся, — заявила мать. Дети встретили белого клыка радостными криками и бросились к нему навстречу. Ускользнув от них, он вскочил на террасу, Но тут они снова поймали его, заградив ему дорогу стулом. Он зарычал, стараясь пройти. Мать с беспокойством посмотрела в ту сторону. — Признаюсь, я всегда нервничаю, когда он около детей, — сказала она. — Я боюсь, что в один прекрасный день он неожиданно бросится на них. Злобно зарычав, белый клык выскочил из засады, опрокинув мальчика и девочку. Мать позвала их и стала утешать уговаривая не трогать белого клыка. — Волк всегда останется волком, — заметил судья Скотт, — и доверять ему нельзя. — Но он не совсем волк, — возразила Бет, защищая любимца своего брата. — Это личное мнение видано, — ответил судья. — Он только предполагает, что в белом клыке есть частица собачьей крови, но сам признается, что наверняка... Он этого не знает. Что же касается его внешнего вида, он не успел окончить свои фразы. Белый клык остановился перед ним свирепо рыча. «Убирайся!» «Извольте лечь, сэр!» — приказал судья Скотт. Белый клык подошел к жене любимого хозяина. Она вскрикнула от испуга, когда он схватил ее зубами за платье и стал дергать его, пока тонкая материя не разорвалась. К этому времени он успел привлечь к себе всеобщее внимание. Он перестал рычать и стоял, подняв голову и глядя всем в глаза. Горло его судорожно сжималось, не издавая ни звука. Он дрожал всем телом от усилий выразить то, что наполняло все его существо. — Я надеюсь, что он не собирается взбеситься, — сказала мать Видона. — Я уже говорила Видону, что боюсь как бы... «Жаркий климат не оказал вредного влияния на обитателя севера». «Уверяю вас, что он старается заговорить», — вдруг объявила Бет. В ту же минуту белый клык, как бы обретя дар речи, вдруг громко залаял. «Что-то случилось с Виданом», — решительно заявила его жена. Все разом поднялись, а белый клык сбежал с крыльца, оборачиваясь на бегу, чтобы удостовериться, что за ним следуют. Во второй и последний раз в жизни он залаял, и его поняли. После этого случая все жители Сиерра Виста стали относиться к белому клыку с гораздо большей симпатией, и даже конюх, которому он прокусил руку, уверял, что он очень умный пес, хотя и волчьей породы. Судья Скотт придерживался того же мнения и доказывал ко всеобщему неудовольствию, что Белый Клык, несомненно, чистокровный волк, подкрепляя свою мысль измерениями и описаниями, которые он черпал из энциклопедических словарей и книг по естественной истории. Время шло, а солнце продолжало согревать своими лучами долину Санта-Клара. Но когда дни стали короче и началась вторая зима, Белый Клык сделал странное открытие. Зубы Колли стали менее острыми. В ее игривых укусах чувствовалась какая-то мягкость. Они перестали вызывать боль. Он забыл, что она отравляла ему жизнь. И когда она заигрывала с ним... Он старался ответить ей тем же, что делало его только смешным. В один прекрасный день, гоняясь за белым клыком по пастбищу, она завлекла его до самого леса. Это было в тот самый час, когда его хозяин собирался ехать верхом, и белый клык знал об этом. Оседланная лошадь стояла у крыльца. Белый клык остановился в нерешительности. Но вдруг его хватило нечто более сильное, чем все выученные им законы и все усвоенные привычки. Это нечто оказалось даже сильнее любви к хозяину, сильнее склонности к одиночеству. И когда, в момент его нерешительности, коли ущипнула его и отбежала, он повернулся и последовал за ней. В этот день хозяин его катался один, а в лесу рядышком бежали Белый Клык и Коли, как много лет назад мать его Кича бежала со старым одноглазом по молчаливому северному лесу.